Дорогие друзья, в Эфире Посиделкина. Далеко-далеко есть чудесная страна Сицилия. Она находится на острове Корсика в Средиземном море. Его теплые синие волны омывают ее со всех сторон. Иногда, гонимые ветром, они разбиваются прибрежные скалы. Волны пенятся, шумят, но горы стоят твердо. Также и жители острова они крепкие духом смелые и верные. Часто им приходилось воевать с врагами, и они всегда защищали свободу Родины и своих любимых. Об этом мы сегодня послушаем сказку «Матео и Мариуча». Жили в городке Виджанелла девушка Мариуча и юноша Матео. Девушка была так красива, что ее никто не называл иначе, как прекрасная Мариуча. А юноша был среди сверстников самым ловким, сильным и отважным. Мудрено ли, что, встретившись, молодые люди полюбили друг друга? Ну, а уж раз полюбили, так и со свадьбой дело не стало. В доме родителей Мариучи уже все было готово для свадебного пира – Зарезали белого, как снег, ягненка, двух баранов, зажарили дюжину зайцев и больше сотни куропаток. По старому обычаю, возле места, где должны были сидеть молодые, поставили две плетеные корзинки со сластями. После свадебного обеда жених и невеста станут осыпать друг друга конфетами, чтобы жизнь их была сладкой, как мед, из которого сварены лакомства. Родственники и гости сходились к дому со всех сторон. Вдруг по улице на взмыленном коне проскакал всадник. Он громко повторял только одно слово, но слово это вселяло смятение в сердца горожан. «Сарацины! Сарацины!» — кричал всадник. И сейчас же с вершины холма, вздымавшегося над Виджанелло, зазвучал голос Коломба и Пелика, двух огромных морских раковин. В дни мира они молчали. Но как только корсиканской земле грозила опасность, дозорные подносили их к кустам. Тогда Колумба и Пелико тревожно пели над долинами, зывая на битву сынов Корсики. Все мужчины от безусых юношей, до седобородых старцев, заслышав их призыв, спешили навстречу врагу. Ни один из них не уклонялся от священного воинского долга, а если бы и нашелся такой презренный, ему не удалось бы смыть позорное клеймо труса до конца своих дней. Так и на этот раз не успели умолкнуть Колумба и Пелика, как мужчины, Покинув плачущих жен и детей, звеням на бегу оружием, устремились к берегу моря, где высадились сарацины. А впереди всех на добром скакуне мчался Матео. Бой был жестокий, но мужество защитников не спасло города, потому что на каждого жителя Виджанелла приходилось десять сарацин. Вражеские полчища ворвались в город, все уничтожая на своем пути. Бедная-бедная Корсика, лежат в развалинах сожженные селения, опустошены плодородные долины, а твоих прекрасных дочерей уводят в рабство. Не избежала печальной участи и Мариучи, ее красота поразила самого предводителя Сарацин. Он схватил девушку и перекинул ее через плечо, как волк полузадушенную овечку. Скоро сарацины с награбленным добром двинулись назад к берегу, где покачивались на волнах их кораблей. А в это время Матео лежал под огромной смоковницей, что росла у самой дороги. Из ран его струилась кровь, в глазах меркнул свет. И вот мимо него прошли сарацины с богатой добычей, с прекрасными пленницами. Среди пленниц Матео с ужасом увидел свою невесту. Юноша вскочил, вытащил до половины острый клинок из ножен, но силы покинули его, и он упал. А сарацины прошли, даже не взглянув на несчастного. Скоро сумерки спустились над опустевшим Виджанелло. Настала ночь, и на поле, где днем звенели, скрещиваясь и высекая искры мечей, появился властитель царства мертвых. Черные вороны с карканем кружили над его головой. Властитель царства мертвых медленно переходил от одного павшего воина к другому и легко касался их своим жезлом. И те, кого он коснулся, становились его подданными. Приблизился он и к Матео, но, заглянув юноше в лицо, сказал, «Этот пока не подвластен мне». Он скоро оправится от ран, ему суждено прожить долгие-долгие годы. На что мне жизнь, простонал Матео, когда родной город разграблен, а та, что дороже жизни, уведена в позорный плен? Не хочешь ли ты сказать, смертный, что любовь тебе милее солнечного света и теплого хлеба? Без мариучий свет не будет ни мил, и хлеб не нужен, ответил Матео. И как я посмотрю в глаза сограждан? «Ведь я не сумел за них отомстить». «А если я помогу тебе, ты согласишься умереть раньше назначенного срока?» «О чем ты спрашиваешь? Конечно, да». «Так помни, ровно через год ты умрешь», — сказал властитель мертвых и провел рукой над распростёртым телом Матео. Час рано юноши закрылись, он вскочил на ноги и рванулся в ту сторону, куда сарацины увлекли Мариучу. Властитель мертвых остановил его, куда ты стремишься, неразумный, один ты не одолеешь сарацин. Он ударил жезлом по корявому стволу смоковницы, дерево затряслось от корней до вершины, и с ветвей посыпались плоды и листья. Плоды с глухим стуком ударялись о землю, и на том месте вырастал воин, облаченный доспехи. Листья становились чеканными щитами, черенки — острыми копьями. Перед Матео выстроился отряд тысячи воинов, а старая смоковница тяжело рухнула, подминая и ломая уже мертвые ветви. Матео махнул рукой, и войско двинулось следом за ним. Сарацины, опьяненные победой, расположились лагерем на берегу в виду своих кораблей. В этот предрассветный час они крепко спали у походных костров, выставив лишь дозорных. Завидев врать, шедшую на них дозорные подняли тревогу. Бой разгорелся. Он был жарким, но недолгим. Лишь горстка врагов успела добраться до кораблей, остальные полегли тут же на берегу. Матео бросился к связанным пленницам. Острым ножом он перерезал опутавшие их веревки. Вот и Мариуча. Юноша горячо обнял любимую и повернулся, чтобы поблагодарить своих соратников. Но воины исчезли, будто растаяли в воздухе. Горе и радость смешались в городке Виджанелла. Радовались, потому что враг был разбит, потому что девушки вернули свои дома. Лили слезы, потому что во многих семьях за столом во время трапезы пустовало место мужа или брата или сына. Но жизнь текла своим чередом, забывалось горе, и печально лица жителей Виджанелла все чаще сменялась улыбкой. И вот снова готовится свадьба Мариучи и Матео. Прозвали сыном Вижджанелло, потому что он спас город. А если у юноши такой отец, какого ни у кого не бывает, целый город то и свадьбу надо отпраздновать так, чтобы теперешние дети стал стариками, рассказывали о ней своим внукам. День для свадьбы тоже выбирали всем городом и назначили в годовщину Победы над сарацинами. Маттео был так счастлив, что даже не вспоминал о слове, которое дал властителю мертвых. Все, что случилось ту ночь, казалось ему далеким сном. И вот настал назначенный день. С самого утра улицы заполнились народом, горожане разоделись в лучшие платья, Лишь кое-где среди праздничного убранства темнели траурные одежды. Колокола возвестили, что свадебный обряд начался. Матео надел кольцо на палец невесте и сам протянул руку, чтобы оно надела ему кольцо. Вдруг налетел страшный вихрь, черный смерч пронесся над Виджанелло, подхватил Матео и унес с собой прочь. Никто из стоявших вокруг не увидел того, что видела Мариуча. Не смерч, а сам властитель царства мертвых похитил Матео. «Ах, Матео, как ты мог оставить меня ни женой, ни невестой?» воскликнула девушка. «Ведь обряд венчания не кончен, но я не уступлю тебя никому. Даже в царстве мертвых я найду тебя». Девушки-курсики так же отважны и решительно, как и мужчины. Мариуча отправилась искать своего Матео. Пожелаем удачи прекрасной Мариучи. Удастся ли ей вернуть Матео? Ведь ради своей родины и ради спасения возлюбленной Матео отказался от будущей жизни и договорился с самим властителем царства мертвых. Что ж, слушайте продолжение истории о любви Матео и Мариучи в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкина.